Какой-то крестьянин, весь покрытый ожогами, прокричал ему, пробегая мимо. «Ступайте скорее, спросите Шарлюса, где Адетта проводит вечер со своим компаньоном?» Он когда-то был близок с ней, и она ничего не скрывает от него. Это они устроили пожар. Это был его камердинер, пришедший разбудить его и говоривший ему. «Барин, уже восемь часов, и парикмахер ждет». Я велел ему прийти через час. Но слова эти, проникнув волны сна, омывавшие свана, достигли его сознания, лишь подвергнувшись тому преломлению, которое обращает световой луч на дне сосуда с водой в маленькое солнце. Равным образом звон колокольчика, раздавшийся за несколько мгновений до этого, принял в глубинах его сна размеры набатного звона и послужил причиной создания им сцены пожара. Между тем декорация, предстоявшая его взором, разлетелась в прах. Он открыл глаза, и до него в последний раз донесся шум морских волн, становившийся все глуше и отдаленнее. Он пощупал щеки, они были сухие, и все же он явственно вспоминал ощущение холодной воды и вкус соли. Он встал, оделся. Он велел парикмахеру прийти пораньше, потому что написал накануне моему дедушке о своем намерении приехать на другой день в Камбре. Намерение это возникло у Свана после того, как он узнал, что госпожа де Камбремер, урожденная мадмуазель Легранден, должна провести в городке несколько дней. Воспоминания прелести этого молоденького лица ассоциировавшись с воспоминанием деревенской усадьбы, где он уже столько времени не был, показалось ему таким заманчивым, что он решился, наконец, покинуть Париж на несколько дней. Так как различные случайности, сталкивающие нас с определенными людьми, не совпадают с периодом, когда мы этих людей любим, но, выходя за его пределы, могут иметь место до начала нашей любви, и повторяться после того, как она кончилась, то первые появления в нашей жизни существа, которому суждено впоследствии понравиться нам, приобретают ретроспективно в наших глазах значение предуведомления, предзнаменования. Таким именно способом Сван часто мысленно связывал с образом Адетты, встреченной им в театре, этот первый вечер, Когда он не думал, что ему придется когда-нибудь снова увидеть ее, таким же способом вспоминал он теперь вечер у госпожи де Сенте Верт, когда познакомил генерала де Фробервиль с госпожой де Камбремер. Интересы нашей жизни настолько многообразны, что одно и то же обстоятельство нередко закладывает основу еще не существующего счастья, и в то же время отягчая терзающие нас страдания. И, конечно, это могло бы случиться со Сваном не только у госпожи де Сент-Эверт, но также и в другом месте. В самом деле, кто знает, может быть, находись он в тот вечер в другом месте, на его долю выпали бы другие радости и другие горести, которые впоследствии показались бы ему неизбежными. Но Сван был у госпожи де Сент-Эверт и ему показалось неизбежным то, что произошло у нее. Он очень склонен был видеть нечто провиденциальное в том факте, что он решился пойти на вечер госпожи де Сент-Эверт, ибо ум его, жаждавший восхищаться богатством, проявляемой жизнью изобретательности, и неспособный долго сосредоточиваться на трудном вопросе, например, на определении того, что было бы для него наиболее желательно, рассматривал страдания, испытанные им на вечере у маркизы и неподозреваемые еще наслаждения, которые невидимо зарождались тогда и точное соответствие между которыми было слишком трудно установить, как явления, связанные друг с другом неразрывной цепью. Но через час после пробуждения, давая указание парикмахеру причесать его так, чтобы волосы не растрепались в вагоне, Сван снова стал размышлять над своим сном. Он увидел так явственно, как если бы Адетта находилась подле него, ее бледное лицо, через чур худосочные щеки, вытянутые черты, синяки под глазами. Все то, что в течение непрерывно сменявших друг друга вспышек нежности, превративших его долгую любовь к Адетте в полное забвение первоначального впечатления, полученного им от нее, он перестал замечать с первых дней их связи, которым без сомнения во время сна возвратилась его память с целью возобновить точное представление ее облика. И со свойственной ему в былые дни грубостью, которая вновь стала появляться у него с тех пор, как он перестал быть несчастным и на некоторое время понижала его нравственный уровень, он мысленно воскликнул «Подумать только»,